Евгений Замятин Десятиминутная драма Трамвай номер четыре с двумя желтыми глазами Несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы. Действие открылось возгласом кондуктора Благовещенская площадь. По новому площадь труда. Этот возглас.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 нижнейшие гриперлевые брюки и поправил на носу очки. Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряже, как известно, одни становятся похожими на доктора Фауста, другие на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол копытом ботинка, ему надо время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 как раз напротив лакированного молодого человека. «Ну, — Ну, и выпил. — Ну что ж, — сказал он. — Имею полное право. — Да. — Потому вот они мозоли, вот глядите. Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение. Так очевидно.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 Штаны-то, а? Штаны-то какие! Красота! Очки! Очки-то, глядите, братцы мои! Ну и хорош, милый ты мой! Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряже, но сейчас же вспомнил, что ему архангелу с благовещенской площади.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 А? «Ай, бежим вас, сукиных детей, будем! Эх!» Вдруг сказал он, вставая. «Ты кто, а? Ты член капитала? Вот ты кто, да? Вот то газета читаешь, будто я тебе не существую. А вот как возьму, трахну тебя пальчиком, так узнаешь, которые шуществуют!»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 Слышно было взволнованное и частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину, с щенком прижалась в угол. Известие трепетали на гриперлевых брюках. «Ну ты, подними — Ну-ка, ты! — Подними-ка, сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял, запряжённое в очки лицо, глаза его под стеклами замигали, трамвай все еще стоял.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 протянул руку к звонку. «Стой! Не смей! Дай кончить!» Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, и закончил фразу. «На прощание, красавчик ты мой! Дай я тебя поцелую!» Он облапил растерянного молодого человека,